я сделал и другие открытия. Мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, даже необитаем. Может быть, на нем и были хищные звери, но пока я ни одного не видал. Зато пернатые водились во множестве, но все неизвестных мне пород. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь с сотворением мира. По-моему, это была разновидность нашего ястреба. Ее мясо отдавало падалью и не годилось в пищу. Сделав эти открытия, я вернулся к тому месту, где стоял плод, и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Наметив на берегу местечко для ночлега, Я загородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал еще, как буду добывать впоследствии пропитание. Кроме птиц, да двух каких-то зверьков, вроде нашего зайца, выскочивших из рощи при звуке моего выстрела, никакой живности я здесь не видел». Но пока я думал только о том, как бы забрать с корабля все, что там оставалось и что могло мне пригодиться, прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничто не помешает, предпринять второй рейс к кораблю. Дождавшись отлива, я пустился в путь, как и в первый раз. Только на этот раз я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней клетчатой рубашке, полотняных кальсонах и в туфлях на босу ногу. Как и в первый раз, я взобрался на корабль по веревке, затем построил новый плот. Но, умудренный опытом, я сделал его не таким неповоротливым, как первый, и не так тяжело нагрузил. Впрочем, я все-таки перевез на нем много полезных вещей. Во-первых, все, что нашлось в запасах нашего плотника, а именно два или три мешка с гвоздями большими и мелкими, отвертку, Десятка-два топоров, а главное такую полезную вещь, как точила. Затем я взял несколько вещей из склада нашего канонира, в том числе три железных лома, два бочонка с ружейными пулями, семь мушкетов, еще одно охотничье ружье и немного пороху, затем большой мешок с дробью и сверток листового свинцу. Впрочем, последний оказался так тяжел, что у меня не хватило силы поднять и спустить его на плот. Кроме перечисленных вещей, я забрал с корабля все платье, какое нашел, да прихватил еще запасной парус, гамак и несколько тюфяков и подушек. Всё это я погрузил на плот и, к великому моему удовольствию, перевез на берег в целости. Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в моё отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но, воротившись на берег, я не заметил никаких следов гостей. Только на одном из сундуков сидел какой-то зверёк, очень похожий на дикую кошку. При моём приближении он отбежал немного в сторону и остановился. Потом присел на задние лапы, и совершенно спокойно, без всякого страха, смотрел мне прямо в глаза, точно выражая желание познакомиться со мной. Я прицелился в него из ружья, но это движение было, очевидно, ему непонятно. Он нисколько не испугался, даже не тронулся с места. Тогда я бросил ему кусок сухаря. Он подошел, обнюхал его, съел. И облизнулся с довольным видом, точно ждал продолжения. Но я больше ничего ему не дал, и он ушел. Доставив на берег второй транспорт вещей, я хотел было открыть тяжелые бочонки с порохом и перенести его частями. Но принялся сначала за сооружение палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которые нарезал в роще для этой цели. Уход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложился досками. Затем разослал на земле постель, в головах положил два пистолета, рядом с тюфиком ружье и лег. Со дня кораблекрушения я в первый раз провел ночь в постели. От усталости и изнурения я крепко проспал до утра. И не мудрено. В предыдущую ночь я спал очень мало, а весь день работал, сперва над погрузкой вещей с корабля на плот а потом переправляя их на берег. Никто, я думаю, не устраивал для себя такого огромного склада, какой был устроен мною. Но мне все было мало. Пока корабль был цел и стоял на прежнем месте, пока на нем оставалась хоть одна вещь, которой я мог воспользоваться, я считал необходимым пополнять свои запасы. Поэтому каждый день с наступлением отлива я отправлялся на корабль и что-нибудь привозил с собой. Особенно удачным было третье мое путешествие. Я разобрал все снасти, взял с собой весь мелкий такелаж и трос, и бечевки, какие могли уместиться на плоту. Я захватил также большой кусок запасной парусины, служившей у нас для починки парусов, и бочонок с подмокшим порохом, который я был оставил на корабле. В конце концов, я переправил на берег все паруса до последнего, только мне пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям руса были мне бесполезны, и вся их ценность для меня заключалась в материале. Но вот чему я обрадовался еще больше. После пяти или шести таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уж нечем больше поживиться, я неожиданно нашел в трюме большую бочку с сухарями, три бочонка рому, ящик с сахаром и бочонок превосходной крупчатки. Это был приятный сюрприз. Я больше не рассчитывал найти на корабле какую-нибудь провизию, будучи уверен, что все оставшиеся там запасы промокли. Сухари я вынул из бочки и перенес на плот по частям. Все это мне удалось благополучно доставить на берег. На следующий день я предпринял новую поездку. Теперь Забрав с корабля решительно все вещи, какие под силу поднять одному человеку, я принялся за канаты. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне было не слишком трудно управляться с ними, и перевез на берег два каната и швартов. Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие мог отделить. Затем, обрубив все оставшиеся реи, я построил из них плод побольше. Погрузил на него все тяжелые вещи и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье мне изменило. Мой плод был так неповоротлив и так сильно нагружен, что мне было очень трудно им управлять. Войдя в бухточку, где было выгружено мое остальное имущество, Я не сумел провести его так искусно, как прежний. Плод опрокинулся, и я упал в воду со всем моим грузом.